«Не плачь!» — говорил Юни Родер, крепко сжимая ее маленькую ручку. «Ничего уже не изменишь!» Он вел ее в свою деревню, в дом родителей, перепачканный сажей, со следами слез на лице в мокрых штанах, но зато целый и живой здоровой юной, у которой ничего не осталось. Перепуганные лошади разбежались, таверна догорела. Постояльцы, те, что выжили, разошлись, А доблестные стражи начали свою охоту на Аграафа-изгнанника, оставляя за собой дым и пепел.